Часть 56. Так, погрузившись в воспоминания, поглядывая на приборы и по сторонам, Рик благополучно прибыл в район, разросшийся на мелководье рифов. Именно здесь радары местных контрабандистов засекли несколько трапеций. Однако радар Трайдента ничего подобного не замечал, хотя на воде приметил уплывший откуда-то глубиномерный бакен, а на песчаном откосе проржавевший нос рыболовецкой шхуны. Еще 20 миль и берег. Так что работа почти сделана. Рик снова посмотрел вниз. Высота 200, а внизу буйство морских джунглей в коралловых зарослях. Миллионные стада креветок-хамелеонов синхронно меняли цвет, сбивая с толку хищников. Рыбы-каболусы вспыхивали медью, отражая солнечный свет, а в промытых приливами каналах поджидали добычу змеевидные калахеры. Родственники знакомых Рику, Энордонов. Неожиданно двигатель закашлялся. Тяга упала, и Рик увидел, несшийся на него беспилотник. Казалось, до него всего несколько метров. Рик видел медленно крутящиеся роторы пушек и крупную ячею брони. «Ну все, подумал он, видя, как съеваются за поморником голубоватые вихри. Он всегда их видел, когда сильно пугался. После первого испуга пришло отчаяние. Но лишь на сотую долю мгновения, а может на миллиардную. Потом было чувство гнева и быстрое, стремительное движение рук и ног, включение форсажной тяги, активация пушечного прицела и больше газу, чтобы захлебнувшийся мотор поймал тягу. Прицельные рамки беспокойно заплясали на лобовом стекле, но страх и оцепенение уже прошли. Рик дернул штурвал, отключая автопилот. а прицельные рамки захватили сплющенный силуэт. «Рычаг!» Трайден затрясло от пушечной мощи. Полсотни снарядов врезались в корпус самоуверенного поморника, выворотив пушечный ротор. Рик радостно закричал, но радар показал еще пять меток. Можно было не сомневаться, что теперь они станут стрелять без предупреждения. За кабиной взвыл реактивный двигатель. Рика вдавила в спинку кресла. Рядом прошла очередь трассеров, но проворность Трайдента оказалась для врага неожиданностью. Видя, что цель уходит, беспилотники в отчаянии выпустили по нему целый шквал беспощадного огня, но программная коррекция их прицелов запаздывала. Трайдент уходил. «Чезаро быстрый, ответь базе!» – послышалось в наушниках, но Рик этого даже не заметил. Корпус самолета вибрировал из-за нарушенной аэродинамики. Нос упорно заваливался вниз, но Рик не выключал форсаж, понимая, что только так можно соскочить с прицелов. Бросив машину вправо, он снова обманул погоню. Огненный поток, извиваясь, пронесся к морю. «Чезаро, быстрый, ответь базе!» «Бам!» – щелкнула по кабине срикошетившая болванка. На стекле колпака появилась белая ссадина. До берега оставалось совсем немного – Краем глаза Рик уже видел спасительный овраг с поросшими кустами склонами. Если постараться, можно ввинтиться в него, не сбрасывая скорости. Вон он, какой прямой километр свободного лета! Чтобы снова сорваться с прицелов, Рик совершил еще несколько невозможных, запредельных пируэтов и на колотящейся в бешеной тряске машине проскочил над самыми волнами к берегу, едва не роняя из корпуса ослабевшие клепки. Рик ждал, что перед оврагом его попытаются срезать еще раз, но неожиданно трапеции отстали, как будто потеряв к нему всякий интерес. «Чезаро быстрый, в районе 28 восьмого градуса 6 поморников, как слышишь?» «Шесть? А на локаторе только пять. Где шестой?» В памяти промелькнула картина висевшего над причалом поморника. Он мог висеть так сколько угодно, пока не кончится горючка. Значит, шестой ждал во враге и собирался стрелять по Трайденту на километровой прямой. Отключив реактивный двигатель, Рик сразу почувствовал, что машина теряет скорость и возвращается под его управление. Крылья щелкнули по верхушкам кустов. Навстречу понеслось заросшее камышами дно оврага. Но где-то там, перед поворотом, висел над кустами коварный поморник и шевелил усиками-датчиками, определяя дистанцию до легкой цели. На стекле мигнула ожившая планка. Далёкая цель была найдена, но Рик ее пока не видел. А делать увеличение было поздно. Доли, выделенных ему мгновений, истекали. Требовалось срочно принимать решение. Поверю прицелу. Решился он и дернул спусковой рычаг. Затарахтевшая пушка истратила остатки боекомплекта. и Из дальних кустов, как перепуганная куропатка, подпрыгнул обнаруженный поморник. Получив повреждение, он, согласно инструкции, покинул поле боя и отправился на свой аэродром. Рик знал это. Его и других контрабандистов часто спасало именно то, что беспилотники были слишком дорогими игрушками, и полицейский департамент ими не разбрасывался. Победа! Победа! Ликовал он. Не все ты еще пропил, Рики, не все! «На ромский язык пропил, но мастерство еще нет!» По плоскостям застучали вылетевшие из осоки жуки, и Рик сделал небольшую горку, посмотреть, что происходит снаружи. Там было спокойно, чисто до горизонта. Однако Рик вернулся в враг и, аккуратно выполнив поворот, мельком взглянул на экран маршрутизатора. До места оставалось совсем немного».